«Ну почему он не мог хоть немного о ней позаботиться? чтобы он при этом обо мне не думал? С ней я потерпела неудачу. Я уверена в этом. А сейчас послужу причиной еще больших переживаний. Снова сделаю их бедными. Простите. Я знаю, что говорю Путано. Разве я виновата в случившемся? Разве причиной всему я...» Я оставила главные двери открытыми. Они винят меня? Сейчас, минутку, это пройдет. Я хотела вам рассказать... Господи, да я о чем же? Ах, да, то утро, когда лесоруб менял пластырь у меня на глазах. Он разрешил мне самой снять старые вместе с Марлей, чтобы было не так больно. Пока я этим занималась... Он наклонился поближе и растолковал мне, почему это необходимо. Через некоторое время под и жир с кожи размягчают и ослабляют повязку, и появляется риск, что я смогу смотреть под или над ней. Он вновь предупредил меня, для моего же собственного блага, сказать ему, что это произойдет. «Лежи спокойно и никогда не тереби ее». — Вот так хорошо. Давай сюда. Будь поаккуратнее, с Марлей на глазах. — Я не могу лежать спокойно. Вспоминаю, думаю о разных вещах. — О чем? — Сегодня о времени, проведенном в университете. — Тебе повезло. Мне пришлось бросить школу в четырнадцать. Я годами не видел ничего, кроме овец, пока не начал собственный бизнес. — Чем вы занимаетесь? Он не ответил. Если у вас собственный бизнес, что вы делаете здесь? Вы излитесь из-за того, что у вас не было возможности учиться, да? Нет, не из-за этого. Я занимаюсь этим, потому что у меня нет выбора. Я сбежал из дома в пятнадцать и приехал сюда к родственникам. Я думал, что смогу часть времени работать пастухом и продолжать учиться в школе. Поаккуратнее. Марля сползла. — Ай, давай сюда. Я потерла раздраженное от слоя пластыря лицо. — И вы пошли в школу? — Пошел в школу? — Ни черта! В первый год, проведенный здесь, я вынужден был зарабатывать, переправляя еду похитителям. — Но позднее, когда вы стали старше, почему вы не бросили это занятие? — Это невозможно. Не позволят. Это навсегда. — Как же ты меня развеселила, когда рассказала жалостливую историю о своей тяжелой жизни. Такие, как ты, не знают, что такое нищета. Его голос оборвался на полусловие. В ушах звучал только шум прибоя. Он замер и убрал руку. Я потянулась за ним, но он оттолкнул меня. Прошуршала застежка палатки. Я почувствовала запах нового человека. Но внутрь он не вошел. Я ощутила напряжение лесоруба. Кажется, человек снаружи что-то сказал. Я точно знала, что это босс. Затаилась, как мышь, пока не услышала, как молния закрылась, и не почувствовала, что лесоруб расслабился. Босс ушел. Это был непростой визит. Я уже научилась узнавать то напряжение, повисавшее вокруг, когда он был здесь, но лишь раз поняла, что он смотрит на меня.